— Дойдите до опушки, сверните налево и придете прямо к чешской таможне. — Жалкий еврей! — взвизгнула женщина. Керн рассмеялся. — Этого еще не хватало. Бледный мужчина подошел к своей меру разбушевавшейся жене и, шепча ей что-то в лицо, оттеснил ее. — Он наверняка пойдет обратно! — вскрипывала она. — Я это точно знаю. Пойдет обратно и переберется через границу. Он должен вывести нас. Это его долг. Мужчина медленно увел жену по направлению к лесу. Керн достал сигарету. Вдруг в нескольких метрах от него подняло что-то темное, точно гном вышел из-под земли. То был старый еврей, тоже лежавший на траве. Он выпрямился и укоризненно покачал головой. «Уж эти мне гои!» «Гой» в традиционном еврейском быту название нееврея, преимущественно христианина. Керн ничего не ответил. Он закурил сигарету. «Проведем ночь здесь?» Тихо спросил старик после небольшой паузы. «Подождем до трех часов. Это самое лучшее время. Пока что они еще на чеку, но если больше никого не будет, они уйдут». «Значит, подождем?» Спокойно сказал старик. «Это довольно далеко. Часть пути придется, пожалуй, двигаться ползком. Тоже не беда. Выходит, на старости лет мне суждено стать еврейским индейцем». Они помолчали. Постепенно... На небе проступали звезды. Керн узнал Большую Медведицу и Полярную Звезду. «Я должен попасть в Вену», — сказал старик некоторое время спустя. «А мне, собственно, никуда не надо», — ответил Керн. «Бывает и так», — старик пожевал травинку. «Но раньше или позже человеку все равно приходится куда-нибудь податься. Так уж устроено. Надо только дождаться момента». «Да», — согласился Керн. «Понимаю». «Но чего же мы ждем?» — В сущности ничего, — спокойно сказал старик. — Когда, наконец, дождешься, выясняется, что и ждать-то не стоило. Тогда начинаешь ждать чего-нибудь другого. — Да, может быть, Керн потянулся. Ему было приятно ощущать под головой чемодан. — Я Морец Розенталь из Годесберга на Рейне, — сказал старик после паузы. Достав из рюкзака тонкую серую накидку, Он набросил ее себе на плечи и теперь еще больше походил на гнома. «Иногда кажется довольно странным, — добавил он, — что у тебя есть имя и фамилия. Разве нет? Особенно ночью». Керн глядел в темное небо. «Тоже кажется, когда у тебя нет паспорта. Имена должны быть вписаны в документы, иначе они никому не принадлежат». Ветер запутался в кронах деревьев, листва зашумело так, словно за лесом было море. «Вы думаете, они будут стрелять нас?» — спросил морец Розенталь. «Не знаю. Может, и не будут». Старик покачал головой. «Если человеку за семьдесят, то это и преимущество. Он рискует не столь уж большим куском жизни». Штайнер, наконец, разузнал, где прячутся дети старого зелигмана Адрес, спрятанный в молитвеннике, оказался верным, но детей куда-то увезли, и Штайнеру пришлось потратить немало времени на выяснение их нового адреса. Вначале его везде принимали за шпиона, встречались с недоверием. Взяв в пансионе чемодан, он отправился в путь. Нужный ему дом находился в восточной части Вены. Поездка отняла больше часа. На каждой лестничной площадке было по три двери. Он зажигал спички и читал имена жильцов. Наконец, на пятом этаже обнаружил овальную латунную табличку «Самуэль Бернштайн, часовой мастер». Он постучал. За дверью послышался легкий шум и суетливая беготня. Затем чей-то голос осторожно спросил, кто там. «Я должен передать кое-что», — сказал Штайнер. «Чемодан». Внезапно он почувствовал, что за ним наблюдают, и быстро обернулся. Дверь за его спиной открылась бесшумно. На пороге стоял худой мужчина в рубашке с закатанными рукавами. «Вы к кому?» — спросил он. Штайнер всмотрелся в него. «Бернштайна нет». — добавил мужчина. — Я принес вещи старого Зелегмана, — сказал Штайнер. Мне сообщили, что его дети здесь. Я был около него, когда с ним случилось несчастье. Человек изучал его еще несколько секунд. — Морец, можешь спокойно впустить его, — крикнул он, затем через площадку. Звякнула цепочка, щелкнул ключ, дверь в квартиру Бернштайна отворилась. Штайнер напряженно вглядывался в лицо, освещенное тусклым светом. — что? — изумленно проговорил он. — Не может быть. — Ну, конечно же. — Ведь вы папашу Морец. Перед ним стоял Морец Розенталь.